Глава третья. Игрушки. То есть как не знаете? Вы же архимаг. Представь себе, и архимаги не знают всего на свете. Хотя за возможность узнать про эту вещь я бы отдал многое. Проверим. Вдруг тебе удастся пролить свет на ее свойства. Можешь взять в руки. Примерить. Не бойся. Заметил мои сомнения Дориал. Еще никто не смог ее активировать. «Не хочу становиться первой», — призналась я, но сережку в руки взяла. Крупный камень на поверку оказался невесомым, будто полым и совершенно непрозрачным. «А пара у нее есть?» Мы не нашли. «А в видениях на принца была вторая серега?» Нет. Может, что-то небольшое в другом ухе, но эта Сережка абсолютно точно была только одна. Расскажи, что именно являлось тебе в видениях, попросил Архимаг. А вы расскажете мне потом все, что знаете сами? Конечно, только не уверен, что знаю намного больше тебя. Да и мне особо нечем хвастаться. Я задумалась. Мы виделись с принцем в мире являющимся отражением этого, но совершенно пустым. Во всяком случае, из живых там только принц. О себе он ничего не помнит, никто он, ни как туда попал. Это я уже понял. А какой он сейчас? В момент возвращения в детство Асарил ушел семнадцатый год, а к семнадцати он окончательно превратился в трехлетнего ребенка. Каким его видела ты? Он точно такой же, как сейчас в жизни, только с серьгой, — подумав, добавила я. А так, один в один. Не могу сказать, что совершенно нормальный. Одиночество сказывается или что-то еще, но каких-то серьезных отклонений я не заметила. «Значит, мир духов», — резюмировал маг. И все-таки Сережка... Он протянул руку и взял у меня украшение, наверное, в тысячный раз рассматривая его со всех сторон, но, не найдя ничего нового, вообще ничего не найдя, бросил на стол и откинулся на спинку стула, привычно забарабанив пальцами по столешнице. Когда стало ясно, что с Асарилом происходит нечто странное, мы, несколько магов из башни, забрали у него все артефакты, включая фамильные драгоценности, Начал рассказ Архимаг. Артефакты были стандартные, сама понимаешь. Единственного наследника берегли, как зеницу ока. Ничего серьезного или опасного в его руки попасть просто не могло. Единственная вещь, которая не числилась ни в каких официальных описях, сейчас лежит перед нами. Откуда она вообще взялась, непонятно. Есть версия, что ее подарили принцу на шестнадцатилетие. Подарки проверялись, но что-то могло просочиться. Людей и нелюдей во дворце много, а сережку легко принести незаметно прямо на себе. Но никакого подтверждения мы не нашли. Опросили и допросили всех. Никто ничего не видел и не знал. Серегу мы изучили вдоль и поперек безрезультатно. Стабильный, слабый магический фон, ничего более. «А пробовали надевать ее на принца? Может, посмотреть, как они взаимодействуют?» — предложила я. «Мы все пробовали, кыш, Поверь. За без малого десять лет мы перепробовали все, но не продвинулись ни на шаг. Серега молчит, как и разум принца». Я смотрела на мага и видела человека, десять лет борющегося с большой бедой и все десять лет корящего себя за то, что не способен ничем помочь. Маги подчиняются королю? Нет, мы сотрудничаем, потому что стабильность нужна всем. К тому же Адриан хороший король. Не идеальный, но кто из нас идеален? А Асарил всегда был хорошим мальчиком. Рос у меня на глазах. Он и сейчас хороший мальчик. Он уничтожил источник. Медленно произнесла я, чем вновь обратила на себя внимание мага, ушедшего в свои грустные думы и воспоминания. На моих глазах и без особых проблем. Правда, не совсем самостоятельно. Ему нужен был проводник в этом мире, но действовал он сам. А еще десять лет назад сбоили источники, возможно, не без его участия. Мак молчал долго, после чего подобрал со стола сережку и убрал ее в ларец, подергав крышку для верности. «То, что ты говоришь, невозможно, но придумать подобное сложно, а найти объяснение еще сложнее». В любом случае, тебе нужно завтра встретиться с принцем, попробовать пообщаться с ним. Может, он что-то вспомнит или почувствует, или ты почувствуешь. Если хочешь, возьми с собой серьгу. Сопровождать тебя пойдет Варлан. Они всегда дружили с принцем. Ровесники, с детства знакомы. Так что его Осарил не испугается а мне обязательно встречаться с принцем? Тяжело видеть красивого человека с мышлением трехлетнего ребенка. Конечно, тебе вообще стоит узнать его получше, раз ты собралась за него замуж, поддел меня маг. Все еще злитесь? Я встала, но не могла не спросить перед уходом. Наверное, потому что в глубине души и сама понимала, какую глупость сморозила. Но взять и сказать нет, я передумала, оставьте принца себе, тоже не получалось. Отказаться от замужества всегда можно, а вот получить на него разрешение. Да что с тебя взять? Махнул рукой маг. Иди уже, на сегодня все. Нет, не все, чуть не забыл. Ты же у нас особо опасная преступница, усмехнулся Архимак и достал из стала массивный перстень. Надевай. Он даст тебе неприкосновенность и защиту, но только от магического контроля. Обычные стражи вправе тебя задержать. Я повертела в руках печатку с изображением спирали, утончающейся к концам. Не почувствовав магии, я немного разочаровалась. Даже регулировалась она простым подгибанием ободка. «Вообще у меня имеется небольшая проблемка и со стражами». Может, у магов есть вещички и от них? Мелкое недоразумение, само собой. Предположим, та таверна, которую вы спалили, была не такой уж и маленькой, но столичные стражи тебя за это не ищут. Наши области достаточно автономны, поэтому в тех краях тебя появляться не стоит, но в других местах можешь спать спокойно. — Спасибо, — поблагодарила я мага, и пошла к выходу, крутя непривычное украшения на пальце. Что-то за последние дни я прям-таки обрастаю всякими побрякушками. Гхыш, твои многочисленные вещи из постоялого двора перенесли в отведенную комнату, можешь за них не переживать. Архимаг и не пытался скрыть веселье в голосе. Узнал, наверное, что у меня на постоялом дворе хранилось. Ладно, пусть радуется главное что оружие снова со мной в комнате меня действительно ждали дубины с тесаком с ними стало сразу как-то легче во всяком случае из за их сохранность я уже не беспокоилась. Не то чтобы на такое добро мог кто-то позариться, но все же ужинала я в одиночестве, если так можно сказать об ужине в зале битком набитом магами, которые разве что пальцами в меня не тыкали. «Интересно, здесь можно выносить еду, чтобы поесть в комнате, а не давиться под всеобщим вниманием?» Варлана нигде не наблюдалось. Это он так обиделся или его засосало какое-нибудь исследование? К себе я практически сбежала, бросив ужин наполовине, после того, как ко мне в седьмой раз попытались подсесть. Опустившись на кровать, Я задумалась обо всем происходящем вокруг. Ажиотаж в башне, вызванный моим появлением, все нарастал. Ответов на многочисленные вопросы у меня как не было, так и нет. А знакомство вживую с красавчиком из снов не принесло мне пока ничего хорошего. Но именно это изменить проще всего, ведь я обещала взрослому принцу рассказать, кто он на самом деле. Осталось. Лечь спать, чтобы на завтра встретиться с ним. Ночь прошла отлично. Мне снилось много разных снов, кроме того, которого я по-настоящему ждала. Проснувшись утром, я почувствовала ужасное разочарование. Что еще за сбои в межмировой связи? Или принц тоже обиделся на меня после последней неудачной попытки вытащить в свой мир? Стук в дверь отвлек от размышления о принцах, вернув в суровую действительность. «Гхыш! Это я, Вар! Вставай и идем завтракать, а то опоздаем! Барабанная дробь продолжалась, и мне оставалось только вздохнуть и пойти открывать ходившую ходуном дверь. Чего ты так ломишься? И орать не надо, я не глухая, отчитала мага я, выходя из комнаты. Я слышал, что орки очень крепко спят, как ни в чем не бывало, пояснил Варлан. Это, конечно, подтвержденные слухи, но орки очень мало изучены. Какая жалость, что моя раса такая неизученная. Я, если что, сплю чутко. Не нужно кричать на всю башню. Ты ведь будущая королева должна потворствовать науке и магии, не сдавался мой спутник. Вот стану королевой, буду потворствовать. А если не стану, завещаю свой труп науки, И тогда хоть обизучайтесь. Я не уверен, что твой труп будет пригоден для изучения, решил развить тему маг. Особенно, если что-то пойдет не так. Варлан, я сейчас тебя стукну. Сильно. Я всего лишь пытаюсь донести до тебя, что наукой нужно заниматься при жизни, надулся человек. Я к вашей науке не имею никакого отношения, так что... Не порть мне аппетит. Вот есть же такие люди, которые с самого утра так и норовят вывести из равновесия. Нет, мне однозначно стоит показать Варлану свою дубину. Может, проникнется? За завтраком Мак сидел молча, за что ему большое спасибо. И в конце концов он все-таки нашел, чем добить мое и без того не лучшее настроение. Мы идем во дворец. Наставник сказал, тебе нужно больше общаться с принцем. Идти не хотелось. Принца я предпочитала во сне, в котором он мне сегодня не явился. И уже это виделось мне не лучшим признаком. Но раз архимаг сказал, раз я сама вызвалась спасать бедолагу, придется идти и пытаться понять что-нибудь». Не знаю, что именно можно понять после общения с маленьким ребенком, но мне необходимо получить хоть какие-то зацепки. И снова короткая аллея, кованая ограда и небольшой голубой дворец. Судя по тому, что, зайдя внутрь, повернули мы на этот раз в другую сторону, и предметов искусства здесь было расставлено значительно меньше, мы шли в жилую часть. На удивление. Никто нас не сопровождал. Дворецкий и охрана, поздоровавшись с Варланом, без проблем позволили зайти. Наверное, маг здесь свой. Около комнаты, под дверью, в которую мы остановились, дежурили двое охранников. Они также поздоровались с магом и беспрепятственно пропустили нас дальше. Комната оказалась детской. Мне трудно судить, но, наверное, такая детская мечта любого мальчишки. Все пространство заставлено игрушечными солдатиками, на стойке стояли игрушечные мечи, а посередине возвышалась игрушечная крепость с меня ростом. Крепость выглядела совершенно настоящей. Зубчатые стены с бойницами, увенчаны башнями, с караульными, внутренние помещения и надворные постройки, ров перекидной мост. Мне, далекая от войнушек, и то стало интересно. Принц же, судя по группировке игрушечных войск, готовил штурм. «Привет!» — громко поздоровался Варлан. «Вар, ты пришел!» — подскочил принц. «А что ты мне принес?» «Я не принес. Я привел. Посмотри, это кхыш. Ты ведь никогда еще не играл с настоящими орками». А Сарил, только сейчас заметивший меня, встречи не обрадовался. Смотрел он настороженно и к общению был не расположен. Привет! Я постаралась дружелюбно улыбнуться, но изображать дружелюбие с клыками не так уж и просто. К тому же я совершенно не представляла, как вести себя с детьми, поэтому не найдя должного отклика от принца, начала усиленно сигнализировать бровями Варлану. «Вручай, мол». «Давайте все вместе поиграем», излучая энтузиазм, предложил маг. «Мы будем за людей оборонять замок, а Гхыш за орков будет нападать». «Давайте». «Фигурки орков у меня есть», поддержал принц и полез в многочисленные ящики. «Вот же». «Да, у орков никаких шансов». К тому же я одна, а их двое. Но ничего не поделаешь. Пришлось идти, брать коробку с орками и расставлять их в боевом порядке. Поскольку о тактиках и стратегиях, которые обсуждали мои противники, я знать не знала и слышать не слышала, то и не старалась ничего придумать. А еще из того, что я запомнила в первые сутки своего попадания, главной тактикой орков было «беги и бей». Ну что? Все готовы, начинаем? Варлан командовал магами, а Сарил обычными солдатами. Принц объявил полную готовность, слегка подпрыгивая от нетерпения. Мне тоже пришлось сказать, что готова. И тут началось все самое интересное. Все никак не привыкну, что мир-то, магический и игры, соответственно, тоже. Варлан провел рукой. Активировав заложенное заклинание и фигурки орков, каждая сантиметров десять в высоту, зашевелились. Я даже присела, чтобы лучше разглядеть чудное чудо. Орки вели себя, как живые, стояли, лениво почесываясь и махая дубинами. — Давай! — начал подгонять меня принц. «Атакуй — Атакуй! Расстановка войск не сулила никаких перспектив, но я невольно заразилась атмосферой игры. «Вперед!» — крикнула я своему войску. «Рубим вот это дерево и выносим ворота!» «Поднять мост! Закрыть ворота! Приготовить смолу!» Надо же, Айгрейд осорил неплохо, вполне осознанно. «Или это нормально для трех лет?» «Арбалетчики, на стену!» «Шаманы, начать ритуал! Призываем гром и молнию!» Среди фигурок орков-воинов затесались три шамана с посохами. «Маги! Поднять щиты! Шаманы, вызываем бурю! Снести людей со стен! Обеспечить подход бойцам! Мои верные орки! Выносим двери! Смола! Щиты! Бейте сильнее, крушите их! Скорее все на стены! Маги, подключайтесь! Арбалетчики! Шаманы, все внимание на арбалетчиков!» Не позволяйте им стрелять. Латники, готовьтесь. Они вот-вот ворвутся внутрь. Приказы сыпались со всех сторон. Мы перекрикивали друг друга, отдавая войскам и отдельным фигуркам приказы. Но магии в бою оказались почти бесполезны. Их защиту снесли три шамана. Сомневаюсь, что в жизни они смогли бы проделать такой трюк столь же легко, а главное, так же быстро. Но в игре справлялись на ура. А дальше дело техники. Ворота, пусть и не сразу, мы вынесли, и, несмотря на отчаянное сопротивление защитников, крепость была взята. Я сама не поверила, когда у меня остались три фигурки, а у людей ни одной. Вот это битва! Что, мы, получается, проиграли? Удивленно спросил маленький принц, когда все закончилось и азарт борьбы немного угас. Получается, что да. Варлан со всех сторон осматривал крепость, пытаясь найти выживших людей, еще способных сражаться, но, увы, на его приказы никто не отзывался, как и на отчаянные попытки принца докричаться до своих солдатиков. К сожалению, достойно принять поражение его высочество не смог. «Ну почему?» – размазывая слезы по лицу, рыдал наследник. «Они же сражались в меньшинстве!» «Орки — очень сильная раса, у них много преимуществ», — пытался успокоить его маг, неодобрительно поглядывая на меня. «А я что? Я ничего. Мы же не в поддавки играем. И вообще, кто ж знал, что он такой Плакса?» Решила немного реабилитироваться я. «Мы еще поиграем, и ты обязательно выиграешь?» «Правда, поиграем?» Схлиповой спросил Осарил. — Конечно, мне самой очень понравилось, честно, честно. Ладно, смилостивилось его высочество. Хорошо, но в следующий раз выигрываю я. По рукам. Я протянул руку принцу, и он охотно ее пожал. Над же, как просто получилось. А он не безнадежен. Осорил, мы кое-что принесли, одну вещь я хочу чтобы ты на нее взглянул хорошо так вы все таки с подарком обрадовался принц нет это не подарок просто вещь нам нужно будет ее вернуть я взяла из любезно поданного и открытого ларца сережку и протянула принцу узнаешь конечно это моя сережка а Архимак ее забрал принц взял украшение из моих рук подняв серьгу над собой. По комнате сразу побежали десятки солнечных зайчиков. Погода сегодня наконец наладилась и светило яркое, пусть и не очень жаркое, осеннее солнце. «Это была моя любимая вещь, а теперь мне не разрешают ее носить», — пожаловался Осарил. «А ты помнишь, как она к тебе попала?» «Нет, просто взял где-то и надел. Вот так». И принц, вынув из правого уха сережку, вдел в него серьгу-каплю. «Не совсем. Я смотрела на принца и видела несоответствие. Ты носил ее в левом ухе. Вот в этом?» — Ткнул я пальцем. «Нет, я носил эту серьгу в правом ухе, я точно помню!» Принц встал, прошел в конец комнаты, к большому шкафу, сливающемуся со стенами, «Что и не заметишь сразу?» И распахнул одну из створок с большим зеркалом, оглядывая себя в возвращенном украшении. «И чем она не понравилась Архимагу, что мне запретили ее носить?» вздохнул наследник. «У тебя тоже очень красивая сережка. Я подобрала брошенную на пол небольшую серьгу-гвоздик с прозрачным камушком и пошла отбирать принесенную нами». Чувствую, просто так мы теперь ее из королевского уха не вытащим. Это все равно лучше. Принц разглядывал себя в зеркало. Видишь, как мне идет? Вижу. В зеркале все отражалось правильно. Серьга была в левом ухе. Сарил, тебе очень идет. Но если мы не вернем серьгу на место, нас с Варланом накажут. Попыталась объяснить ситуацию я. Не хочу. Мне она нравится. Это моя сережка, я ее нашел. Где, где ты ее нашел? Да не помню, но точно нашел. Так что она моя. Осорил. отдай, пожалуйста. Интересно, если я скручу наследника силой и вытащу серьгу, мне за это что-нибудь будет? И прибегут ли те двое, дежурящие за дверью? Нет. Мальчишка во взрослом теле упрямо смотрел на меня. Посорил? Давай меняться!» — предложил Варлан. «Смотри, что у меня есть!» В руке мага появился светящийся шарик, переливающийся всеми цветами радуги. Поднялся в воздух и полетел к принцу. «Дай!» — протянул руку наследник, но шарик ловко увернулся и спрятался за моей головой. «Меняемся!» — повторил предложение Варлан. Принц насупился... Но Серьгу нехотя вынул, после чего шарик подлетел к нему и лег на ладонь. «На пора, сказал Маг, заполучив обратно Серьгу. Ну, еще чуть-чуть, заныл Асарил. Мы обязательно придем к тебе завтра, пообещал за нас двоих Варлан. Ладно, только принесите еще что-нибудь, требовательно попросил принц. Обязательно. Молодые люди пожали друг другу руки после чего принц помахал мне на прощание. Вышла я из детской, не в силах разобраться во множестве эмоций. Столько всего роилось в голове, что она, казалась вот-вот лопнет. «Не умеешь ты обращаться с детьми», — укорил меня маг, имевший явно богатый опыт в общении, как минимум, с одним маленьким принцем. «А ты, наоборот, знаешь, что надо делать. Шарик-то не исчезнет?» после нашего ухода. Нет, до завтра продержится, а там еще что-нибудь придумаем. Ты давно знаешь принца? Мне было пять лет, когда родители привели меня в башню. Архимаг принял меня к себе в ученики и как-то взял с собой во дворец. Так мы и познакомились со Сарилом. Потом всегда при встречах вместе играли. В башне нет игрушек. Все внимание детей должно быть нацелено на постижение магии, но, думаю, Архимаг понимал, что это неправильно, поэтому виделись мы с Асарилом часто. А тот момент, когда он начал возвращаться в детство, ты запомнил? Конкретный день нет. Осарил всегда был чудной. Мечтатель и романтик. Все хотел в будущем привести свой народ и свою страну к процветанию. Строил планы, как избавиться от нечисти, как ослабить влияние наших соседей, темных и светлых эльфов. Поэтому сначала я не удивился его увлечению солдатиками и военными играми. Он любил что-нибудь моделировать. А потом стало понятно, что это не блажь и неочередная причуда. Король с королевой обратились к целителям, затем подключились маги, но помочь ему никто не смог. За десять лет все почти потеряли надежду. И тут слова провидицы и твое появление. Так что если ты сможешь вернуть Осарила в нормальное состояние, лично я тебя поддержу и сделаю все, чтобы ты стала королевой. Думаю, это справедливая цена за спасение принца. Спасибо. Союзники мне не помешают, сказала я, пусть и не похоронила еще надежду на возвращение. В башне охранники встречали меня косыми взглядами, но терпели. Что им еще остается, когда сам Архимаг за меня? Архимаг традиционно ждал нас у себя и теперь лицо не прятал. Интересно, это такой жест доверия, но общаться в виде собеседника, а не его капюшон, намного приятнее. Судя по чистоте и регулярности встреч, в пору было вводить ежедневные планерки и совещания. Тема спасения принца, штаб-квартира, кабинет архимага. Миссия не. Выполнима. Узнали ли что-нибудь? сходу спросил Дариал. Не знаю, не уверена, но кое-что есть. А сказал, что носил сережку в правом ухе, это так? Да. Варлан даже не задумывался. У него левое ухо никогда не было проколото. Он и правое-то проколол только ради этой серьги. До ее осорил, украшений в ушах не носил. — В моем сне серьга у принца в левом ухе. — Ты уверена? — Абсолютно. Я точно помню, что серьга была в левом ухе. Если проколото только одно, вариант перевесил не подходит. — Предположим... «И что нам это дает?» Макс скорее размышлял вслух, чем спрашивал, но я решилась влезть. «Зеркало!» Не зря же он и сегодня, надев серьгу, сразу пошел к зеркалу. Активация или что-то еще связано с отражением. «Говорят, мир духов — это отражение нашего мира». Архимаг снова отстукивал по столешнице одному ему известную мелодию. Может ли сережка активироваться около зеркала? А почему бы и нет? То, как внимательно посмотрел на мои проколотые уши Дориал, откровенно пугало. Сразу же захотелось прикрыть их ладонями от такого хищного взгляда. Я невольно оглянулась на своих собеседников. Ни у кого, кроме меня, уши проколоты не были. Засада. Гхыш! «Думаю, ты уже поняла, что примерять серьгу и смотреться в зеркало придется тебе. Проведем научно-магический эксперимент». При упоминании последнего Варлан разве что в ладоши не захлопал. Мне же оставалось успокаивать себя, что рядом со мной два сильных мага, один из которых еще и опытный. «Идемте». Архимаг поднялся из своего кресла и направился к двери прямо позади стола. За дверью обнаружилась спальня, где царил такой же образцово-показательный порядок, как и в кабинете. Ни единого валяющегося носка или балахона, идеально заправленная кровать, ни пылинки, ни соринки, а еще небольшой шкаф и зеркало возле него во весь рост. Извини, что не в кабинете или лаборатории, но там зеркал нет. «Ничего. Будто меня можно смутить одним видом мужской спальни. Скажите, а кто у вас убирается?» «Никто», — удивился вопрос маг. «В башне не держит слуг для уборки, только повара на кухне». «И вы при помощи магии поддерживаете везде порядок?» при чем здесь магия? Руками поддерживают порядок. Тряпкой, шваброй и щеткой. Сами убираетесь». Настала моя очередь удивляться. Каждого мага с детства приучают убирать свою комнату. Это не просто основы воспитания, это основы обучения. Мы работаем с реагентами, артефактами. Порядок в рабочей зоне — одно из незыблемых правил безопасности, научиться которому не так-то просто, если отсутствует изначальная склонность к порядку. «Прошу». Архимаг рукой показал на зеркало. Дальше оттягивать смысла не было. Под взглядами магов я вытащила одну из своих сережек, подаренных Луароносом, и осторожно надела голубую каплю. В зеркале отразилась орка с совершенно неподходящим ей украшением. Позади два мага и простая обстановка комнаты. Ничего не происходило. Глаза Варлана тухли, сам он мрачнел, С каждой секундой все сильнее. Дырял только тяжело и как-то совсем постарчески сутулился и вздохнул. Да, чудо не случилось. Снимай, Кхыш. Архимаг признал очередное поражение. Может, твоя теория с зеркалом и верна? но или зеркало также должно быть артефактным, или есть еще какие-то части у нашей загадки? А если у Серги четкая привязка только к косарилу, предположила я? Когда он надевал серьгу и подходил к зеркалу, ничего не менялось ни в нем, ни в артефакте, ни в магическом фоне. Варлан тоже выглядел откровенно расстроенным. Ладно, будем продолжать наши поиски. Какая-то зацепка у нас есть, осталось понять, что с ней делать. Архимаг вышел из комнаты. Достав листы и начав записывать свои мысли. Варлан, последний раз посмотрев на меня и на ничуть не изменившуюся зеркальную гладь, проследовал за наставником. Честно говоря, я тоже расстроилась. Пусть ставить эксперименты на себе не очень приятно, но хотелось хотя бы немного приоткрыть дверь тайны принца и его сережки, создать маленькую щелочку. А пока что замок надежно скрывал все секреты и выдавать ничего не желал я потянулась к серге все еще вглядываясь в свое отражение может хотя бы что-то изменится маленькая рябь на зеркальной глади крохотная подсказка картинка сменилась лишь на мгновение и я не могла поклясться что мне не привиделось и увиденное не было плодом моего воображения но в зеркале как кадр из фильма, мелькнула я. Не орка, а настоящая, та, какой была в родном мире. В зеркале отразилась я-человек. Оглянувшись и убедившись, что больше этого никто не видел, я поскорее вытащила серьгу, сжав ее в руке. Подсказка или очередная загадка? Не знаю, но эта вещь, несмотря на красоту, мне... Совершенно не нравилось. Если темные эльфийские украшения Луароноса сразу стали для меня чем-то родным, будто всегда носила, то сережка в руке и сейчас оставалась чужим и инородным предметом. Все. Пожалуй, на сегодня экспериментов достаточно. Я положила сережку Архимагу на стол и направилась к лифтам. «Я ведь могу самостоятельно покидать башню», уточнила я на всякий случай перед выходом. «Да, только будь осторожна, хорошо?» Дарьял даже головы не поднял от своих записей. «Постараюсь!» Я спустилась сначала к себе, накинув куртку и взяв из кошеля несколько монет, и снова вернулась в лифт, доехав до первого этажа. «Что делать одинокой зеленокожей девушке?» у которой наметились определенные проблемы и трудности, а поделиться не с кем. Идти в кабак, конечно.